«Это горючее не про вас», — возмутился Питер. «Разве? Я поеду по делам флота? А может быть, и поважнее, чем только для флота?» «Ладно, расскажите мне про эту смесь. Годится она для малолитражного Морриса?» ну, «Придется помудрить карбюратором, повысить сжатие двигателя, выньте прокладку». Замените ее тоненькой медной пластинкой, закрепите. Попытка-то не пытка. А не опасно гонять в вашей машине по дорогам? Ничуть, — сказал Осборн. На дорогах сейчас и наскочить не на что. Разве только на трамвай. И на прохожих, конечно. Я всякий раз беру с собой запасные свечи. А то при трех тысячах оборотов в минуту их забрасывает маслом. А какая у нее скорость при трех тысячах? Ну, на самой большой скорости гонять не стоит. А так она делает ну, миль сто в час. Ну, или немного больше. Начинает с 45 миль. Потом, конечно, разгоняется. Надо, чтобы впереди дорога Хутьярдов на двести была свободна. Я обычно выталкиваю ее из гаража на Элизабет-стрит вручную и потом дожидаюсь перерыва между трамваями. Так он и поступил в этот день после обеда, и Питер Холмс помог ему толкать машину. Осборн... Втиснул папку с черновиком доклада сбоку сиденья. На глазах собравшихся восхищенных зрителей влез в машину, застегнул ремень безопасности и надел шлем. «Ради Бога, никого не угробьте!» — негромко сказал ему Питер. «Все равно месяца через два все перемрут, и мы с вами тоже», — заметил физик я и хочу прежде получить от своей тачки далеко удовольствие. Мимо прошел трамвай. Осборн попробовал запустить остывший мотор с стартером, но неудачно. Мимо прошел еще трамвай. И тотчас десяток добровольцев принялись подталкивать Феррари. Но вот мотор заработал с оглушительным треском выхлопа, завещав шинами, обдав запахом жженной резиной и облаком дыма, гоночная машина ракетой вырвалась из рук Осборновых помощников. У Феррари не было гудка, да ему и незачем сигналить. Его слышно за добрых две мили. Джона Осборна Больше заботила, что у него и фар никаких нет. А к пяти часам уже темно. Чтобы доехать до Харквая, показать капитану доклад и обернуться за светло, надо шпарить вовсю. На скорости 50 миль в час он обогнал трамвай, круто свернул на Лонгсдейл-стрит и усевшись поудобнее, Промчался по городу на скорости 70 миль. Автомобили теперь стали редкостью. И если бы не трамваи, на улицах не встретишь никаких помех. Пешеходов немало, но они расступаются перед ним. Не то в предместьях, На пустынных дорогах привыкла играть детвора, понятия не имеющие, что автомобиль надо пропустить. Восборну не раз пришлось изо всей силы жать на тормоза. А если нога соскальзывала с педали и машина с ревом проносилась дальше, у него сердце сжималось от страха перед возможным несчастьем. И он утешался только мыслью, что тормоза-то особые для гонок. Он домчался до Харкуэя за 23 минуты, при скорости в среднем 72 мили в час и ни разу не переключил скорость на высшую. Обогнул клумбы, подкатил к дому, заглушил мотор. Из дверей торопливо вышли фермер с женой и дочерью и смотрели, как он снимает шлем и неуклюже Все суставы одеревенили, вылезают из машины. Эх, двое товарсу, объяснил он. Мне сказали, что он здесь. Он как раз пытается уснуть, отрезала Мойра. О, зачем да мерзкая машина, Джон? Какая у него скорость? Да, ну, что-то около двухсот в час. Мне нужно видеть товарса. По делу, по делу нужно видеть. У меня тут бумаги. Он должен их посмотреть перед тем, как я отдам в перепечатку. А перепечатать надо не позднее завтрашнего дня. Ну, ладно. Не думаю, чтобы он сейчас спал. Ладно и она повела осборно в запасную спальню. дуэт не спал, сидел в постели. «Так и думал, что это вы», — сказал он. «Ну, уже кого-нибудь угробили». «Пока нет», — ответил физик. «Надеюсь, первой жертвой буду я сам». «Не желаю провести...» Последние дни своей жизни в тюрьме. Хватит с меня двух месяцев в Скорпионе. Он открыл папку и объяснил, зачем приехал. Дуэт взял доклад и стал читать, изредка задавая вопросы. В какую-то минуту он сказал, «Жаль, что мы отключили ту радиостанцию. Может быть, Нам еще разок дал бы знать о себе старшина Суэйн. Станция от него далеко. Ну, у него ведь моторная лодка. Может, однажды надоела рыбалка, и он причалил бы там, подал весточку. Ну, не думаю, чтобы он мог протянуть так долго, сэр. По-моему, у него оставалось... Никак не больше трех дней. И капитан кивнул, да. Да, пожалуй, он не стал бы тратить на это время. Ну, я бы не стал, будь то мой последний день, да еще, если рыба хорошо клюет. И продолжал читать, изредка задавая вопросы. Под конец сказал... Все хорошо. Только лучше выкиньте последний пункт насчет меня и лодки. Я предпочел бы это оставить, сэр. Но я предпочитаю, чтобы вы это вычеркнули. Мне не нравятся такие слова. Когда человек просто-напросто исполняет свой долг. Как вам угодно. Ладно как будет угодно, и физик вычеркнул последний абзац. Ваш Феррари здесь? Да, я на нем приехал. А, верно, верно, я же слышал. Э -э, смогу я увидеть его отсюда, из окна? Да, он тут, ну, рядом. Тауэрс поднялся и в пижаме подошел к окну черт подери, вот эта машина. Да, машина. Что вы будете с ней делать? Участвовать в гонках. Времени осталось мало, так что гоночный сезон откроют раньше обычного. Но обычно начинают не раньше октября, когда дороги просохнут. Хотя зимой понемножку состязались. Я тоже до нашего рейса два раза гонял. Да, вы говорили, говорили. двайт снова лег. А я никогда не участвовал в гонках. И никогда не водил в такую машину.